Глава двадцать пятая На следующее утро я проснулась с головной болью. Даже не стала спускаться к завтраку и провалялась в постели. Лиза забегала навестить меня, но я отослала ее играть в сад. Не хватало еще, чтобы малышка грустила со мной. В одиннадцать я все же заставила себя одеться и выйти из спальни. С минуты на минуту должен был приехать поверенный Абрикосовых. Сегодня был день оглашения завещания. Настроения у меня совсем не было. Я знала, что сегодня меня вышвырнут из этого дома, после того, как будет ясно, что отец ничего мне не оставил. Но все же в моей душе теплилась маленькая надежда, и именно она заставила меня спуститься вниз. В парадной наткнулась на Анике, который доложил. «Барышня, все уже собрались в кабинете, ждут только вас. Вот за вами послали». Я поблагодарила старого дворецкого и пошла к нужной комнате. Вошла. Действительно, в кабинете находился поверенный и все возможные наследники – мачеха, Елена и две тетушки по отцовской линии. Тетушки были вдовами и детей не имели. На лицах сестры и тетушек было написано воодушевление, а лицо мачехи выражало крайнее удовлетворение. Конечно, она уже предвкушала, как завладеет всем здесь. Также здесь находился Муранов, стоявший сбоку у камина, его лицо было бледно и сосредоточено. «Зря ты пришла, Мария!» произнесла мачеха, едва я вошла в кабинет. «Или ты так глупа, что все еще на что-то надеешься?» «Матушка, вы могли хоть сегодня не начинать все это?» Тут же осадил ее Анатолий. Варвара Алексеевна недовольно взглянула на сына и уже собралась отчитать его как мальчишку, но тут раздался дребезжащий голос поверенного. «Присядьте, мадмуазель, наконец-то все здесь, как раз все по моему списку». Поджав губы, я села на диванчик рядом с тетушками и сжала кисти рук. Голова невыносимо болела, и я знала, от чего. Всю ночь я не могла сомкнуть глаз и плакала о своей горькой судьбе, о том, что даже не могу согласиться на предложение Анатолия, потому что боялась показать ему, что все еще люблю его. Я ждала одного, чтобы все поскорее закончилось, и я могла вернуться наверх, лечь в постель и хоть немного поспать перед отъездом из дома батюшки. «Итак, приступим», — важно заявил поверенный. Он раскрыл свою черную папку и начал чеканить слова. «Я, Иван Абрикосов, в своем уме и твердой памяти завещаю мою бокалейную лавку, сто тысяч рублей золотом и дом о десяти комнатах на Офицерской улице моим сестрам Дарье и Анисье Абрикосовым. Фабрику на Песочной улице дарую во владение Анатолию Петровичу Муранову за верную и долгую службу на моих предприятиях. Опешив от слов поверенного, я замерла, вперев дикий взор в Анатолия. Это была моя фабрика, та самая, которая находилась на песочной улице и не работающая. Именно ее и собирался мне завещать отец, но оказалось, что он дарил ее Муранову. На моих глазах выступили слезы, и я ощутила, как у меня сперла в горле от несправедливости и негодования. Все, это был конец. Мачеха оказалась права. «Батюшка ничего мне не оставил. Даже эту неработающую фабрику завещал Муранову. Но изначально его вообще не должно было быть завещание. Так мне говорил и Анатолий, и мачеха. Я видела, что Анатолий поражен не меньше меня. Он даже выпрямился, натянулся, как тетива, явно не ожидая такого поворота. Едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться прямо здесь, я вполуха слушала дальнейшие слова поверенного. В моей голове гудело». «Моей младшей дочери Елене я завещаю обувную лавку на предельной улице», продолжал поверенный важно, «и сто тысяч приданным, если она выйдет замуж до двадцати трех лет. Ежели нет, то эти деньги переходят в благотворительный сиротский фонд. Все остальное и имущество – фабрики, предприятия, два особняка в Петербурге, один в Твери». Загородное имение под Москвой, две лавки на улице. Дальше я уже слушала, как в тумане, понимая, что все перечисленное уходит мачехе. Сидела ни жива, ни мертва, а поверенный вдруг громко сказал. «Я завещаю моей старшей дочери Марии Абрикосовой».